Тот гончар, что как чаши у нас черепа округлил, впрямь искусство в гончарном своём ремесле проявил. Над широкой суфрой бытия опрокинул он чашу и всю горечь вселенной под чашу ту заключил.